Глава 9. Майкл разбудил стрёкот газонокосилки. Он открыл глаза в незнакомой постели. Какое-то время вспоминал, как он сюда попал. Что делал вчера. Спальню заполнял запах свежескошенной калифорнийской травы. «Должно быть», — говорил вчера его приятель-сценарист, наслаждаясь предзакатным солнцем у кромки плавательного бассейна в Палм-Спрингс. Человек 20 пишут сейчас одно и то же. Дворецкий приносит в сад чай и спрашивает хозяина, «Вам с лимоном или молоком?» Тут подходит маленькая девятилетняя девочка и говорит, «Папа, настрой, пожалуйста, радио, я не могу поймать сказку». Какой-то дядя все время говорит о Перл харборе «Папа, Перл -Харбор, — это там, где живет бабушка?» Затем она наклоняет куклу, и та пищит «Мама». «Глупо», — подумал Майкл, — «но очень уж похоже на правду жизни». Судьбоносные события сообщают о себе расхожими штампами. Вот и известие о вселенской катастрофе не ворвалось, а застенчиво вошло в размеренную жизнь. К тому же это произошло в воскресенье, когда люди отдыхали после праздничного обеда, вернувшись из церкви, где усердно молили Господа о мире. Враг, казалось, получал дьявольское наслаждение, выбирая воскресенье для нанесения своих самых жестоких ударов. Аккурат после субботних пьянства и блуда и утреннего общения со Всевышним, предваренного стаканом минералки. Сам Майкл под жарким солнцем играл в теннис с двумя солдатами с военной базы в Марчфилд. Но довести партию до конца не удалось. Из здания клуба появилась женщина и сказала, «Вы бы зашли послушать радио. Помехи ужасные, но вроде бы я услышала, что на нас напали японцы». Солдаты переглянулись, положили ракетки и направились к клубу. Они тут же собрали свои вещи и уехали в Марчфилд не дать не взять бал перед битвой у Ватерло. Галантные молодые офицеры вальсируют, целуют дам с обнаженными плечами и мчатся в развивающихся плащах во фландерскую ночь к своим пушкам на взмыленных лошадях, в топоте копыты и звоне сабель. Мчаться уже больше ста лет. На самом-то деле все наверняка было не так, но Байрон больно уж здорово написал об этом. И верим мы, естественно, ему. А как описал бы Байрон то утро в Гонолулу, и следующее — в Беверли-Хиллз. Майкл намеревался провести в Палм-Спрингс еще три дня, но после той незаконченной теннисной партии заплатил по счету и помчался в Лос-Анджелес. Ни развивающихся плащей, ни взмыленных коней, лишь взятый на прокат форт, верх которого откидывался нажатием кнопки. И ждала его не битва, а арендованная квартира на первом этаже с видом на плавательный бассейн. Газонокосилка стрекотала буквально у самого окна, выходившего на маленькую лужайку. Майкл повернулся и посмотрел на газонокосилку и на садовника, маленького японца лет 50, согнутого, тощенького, потратившего лучшие годы своей жизни на уход за травой и цветочными клумбами других людей. Он как автомат следовал за газонокосилкой, худенькие ручки крепко сжимали рукоятки. Майкл усмехнулся. Хорошенькое дело. Просыпаешься на следующее утро после того, как японские самолеты разбомбили американский флот. И видишь японца, наступающего на тебя с газонокосилкой наперевес. Потом Майкл пригляделся к садовнику повнимательнее, и улыбка сползла с его лица. Садовник мрачно смотрел прямо перед собой. Страдание исказило его черты, словно ему только что сообщили, что он болен тяжелой и неизлечимой болезнью. Майкл вспомнил, как неделю назад японец выкашивал ту же лужайку с радостной улыбкой на устах. Он что-то напивал себе под нос, обрезая алиандровый куст под окном. Майкл поднялся и подошел к окну, застегивая пижаму. Стояло ясное золотое утро. Воздух был напоен свежестью южнокалифорнийской зимы. Ярко зеленял газон. Желтые и красные георгины, высаженные вдоль каменного бордюра, напоминали яркие пуговицы на зеленом сукне. Садовник отдавал предпочтение строгим прямым линиям, наверное, следуя только ему известной восточной традиции. И треугольные клумбы очень походили на пирамиды из шаров на бильярдном столе. Доброе утро! Поздоровался Майкл. Он не знал имени садовника. Вообще не знал японских имен, кроме одного. Сесуиха Якава. Кинозвезда давно минувших дней. Интересно. Что поделывал в это утро старина Сесуиха Якава? Садовник остановил газонокосилку и посмотрел на Майкла, приветствие которого вырвало его из глубокой задумчивости. Да, сэр. Голос японца был бесстрастным, пронзительным, без единого намека на теплые чувства. Но в маленьких черных глазах, затерявшихся среди мелких коричневых морщинок, читались, как показалось Майклу, растерянность и мольба. И Майклу захотелось сказать что-то сочувственное, ободряющее этому трудолюбивому стареющему эмигранту, который внезапно в одну ночь очутился в стане врагов и на которого теперь возложат вину за вероломное нападение, Совершенная за три тысячи миль от садика, где он поддерживал идеальный порядок. Плохо дело, да? Садовник тупо таращился на Майкла, словно не понимая, о чем ему толкуют. Я про войну. Японец пожал плечами. Почему плохо? Все говорят, гнусная Япония, проклятая Япония. Но все же не так. Вот раньше. Англия хочет, она берет. Америка хочет, она берет. Теперь хочет Япония. Ледяной взгляд садовника стал откровенно вызывающим. «И она берет!» Японец повернулся, развернул газонокосилку и вновь покатил ее перед собой. Срезанная трава зелеными брызгами полетела мимо его лодыжек. Майкл несколько секунд смотрел на его смиренно согнутую спину, удивительно мускулистые ноги в обрезанных по колено рваных джинсах и морщинистую, черную от загара шею над выленившей футболкой, а потом пожал плечами. Возможно, во время войны добропорядочный гражданин обязан сообщать о подобных высказываниях в компетентные органы. Ведь стареющий садовник в плохонькой одежонке может на самом деле оказаться капитаном первого ранга императорского флота Японии, который дожидается прибытия японской эскадры на рейд бухты Сан-Педро. Майкл заулыбался. Современному человеку никуда не деться от тлетворного влияния кино. Он закрыл окно и пошел в ванную бриться. Стоя перед зеркалом, Майкл попытался составить план на будущее. В Калифорнию он приехал с Томасом Кахуном, чтобы подобрать актеров для пьесы, которую тот продюсировал, а заодно обсудить необходимые изменения в сценарий с драматургом Милтоном Слипером. Редактировать свою пьесу Слипер мог только вечерами, потому что весь день писал киносценарий для Warner Brothers. В 20 веке на творческие личности огромный спрос. Ядко высказался по этому поводу Кахун. Гёте мог работать над пьесой целый день, Ипсон и Чехов тоже, а вот у Милтона-слипера свободны только вечера. «Вроде бы», — думал Майкл, соскабливая с лица щетину вместе с мыльной пеной. «Если твоя страна вступает в войну, ты должен действовать быстро и решительно. Хватать винтовку, подниматься на борт военного корабля, забираться в бомбардировщик и лететь за пять тысяч миль, десантироваться на вражескую столицу. Но без Майкла...» Кахун не смог бы поставить пьесу. К тому же Майкл не мог закрывать глаза на то, что ему необходимы деньги. Если он прямо сейчас уйдет в армию, его отец и мать могут умереть от голода. Да еще алименты Лауре. На этот раз Кахун давал ему процент от прибыли. Конечно, это маленький процент. Однако если премьера пройдет успешно, пьеса будет идти на сцене год-другой, принося постоянный доход. Может, война продлится недолго. И тогда денег хватит до ее завершения. А если пьеса станет гвоздем сезона, как ирландская роза Эбби или табачная дорога, пусть война затягивается до бесконечности. «Табачная дорога» — бродвейский спектакль, поставленный по одноименному роману Эрскина Колдуэла, опубликованному в 1932 году. Выдержал более 3000 представлений. Ужасная, конечно, мысль. Война, длящаяся столько же лет, Сколько не сходит со сцены табачная дорога. Жаль, конечно, что сейчас у него нет этих денег. Приятно, знаете ли, пойти в ближайший армейский призывной пункт сразу же после сообщения о начале войны и записаться добровольцем. Благородный такой, решительный поступок, о котором потом можно с гордостью вспоминать всю оставшуюся жизнь. Но на банковском счету у него всего 600 долларов. Департамент налогов и сборов трясет его насчет суммы подоходного налога за 1939 год. Да и Лаура при оформлении развода проявила неожиданную жадность. И теперь до конца своих дней он должен выплачивать ей по 80 долларов в неделю. Если, конечно, она вновь не выйдет замуж. Лаура забрала и все деньги с его банковского счета в Нью-Йорке. Майкл задался вопросом. А что будет с алиментами, когда он уйдет в армию? Возможно, военный полицейский ухватит его за плечо, когда он будет лежать в окопе где-то в далекой Азии, и скажет. «Пойдем со мной, солдат» мы давно тебя разыскиваем. Он вспомнил историю о прошлой войне, которую ему рассказал приятель англичанин. Приятель этот участвовал в битве на Сомме, и на третий день сражения, когда от всей роты уцелел он один, и шансы на спасение казались минимальными, совершенно неожиданно пришло письмо с родины. Дрожащими руками, едва сдерживая слезы, англичанин вскрыл конверт. В нем лежало официальное письмо из учреждения, выполнявшего в Англии ту же роль, что и Департамент налогов и сборов в Америке. Мы неоднократно ставили вас в известность относительно задолженности в 13 фунтов и 7 шиллингов по налогам за 1914 год. Вынуждены сообщить, что это наше самое последнее предупреждение. Если в самое ближайшее время вы не погасите задолженность, мы будем вынуждены взыскать ее через суд. Англичанин весь в гризи, с провалившимися от недосыпания глазами, оборванный, единственный уцелевший среди гор трупов, оглушенный грохотом орудий, написал прямо на сухих строчках официальной бумаги. «Придите и получите. Военное ведомство с радостью сообщит вам мой адрес». Он передал письмо писарю, чтобы тот отправил его по назначению, и вновь повернулся лицом к немцам, готовясь отражать очередную атаку. Одеваясь, Майкл старался думать о другом а то получалось как-то нехорошо. В такой знаменательный день сидишь, понимаешь, с больной после вчерашней пьянки головой в этой отделанной розовым шифоном арендованной комнате, похожей на спальню проститутки из какого-нибудь голливудского фильма. И тревожишься из-за денег, словно бухгалтер, взявший из кассы 50 долларов и опасающийся, что не сможет положить их на место до прихода ревизоров. У тех, кто сейчас заряжает пушки в Гонолулу, возможно, куда более серьезные финансовые проблемы. Но Майкл не сомневался, что в это утро их волнует совсем другое. И все же срываться с места и бежать на призывной пункт, мягко говоря, неразумно. Хотите, верьте, хотите, нет, но патриотический порыв, как и почти все другие романтические порывы, могут позволить себе прежде всего люди богатые. Тем временем в гостиную вошел негр-уборщик, и до Майкла донеслось звяканье бутылки о стакан. Объявление войны нисколько не отразилось на привычках этого парня, усмехнулся Майкл. Он по-прежнему ворует джин. Майкл завязал галстук и вышел в гостиную. Негр уже чистил ковер. Он стоял посреди комнаты, уставившись в потолок, и небрежно водил щеткой из стороны в сторону. Гостиная благоухала джином, а негр покачивался, как маятник. Доброе утро, Брюс! Дружелюбно поздоровался Майкл. Как самочувствие? «Доброе утро, мистер Уайтекер», — ответил негр. «Самочувствие обычное, как и в любой другой день». «Тебя возьмут в армию?» — спросил Майкл. «Меня, мистер Уайтекер?» Брюс перестал чистить ковер и покачал головой. «Только не старину Брюса. Если мне скажут, иди на военную службу, брат, старина Брюс не пойдет. Я слишком старый, у меня и трипер, и ревматизм» но меня не заставили бы пойти на войну, даже будь я молод как жеребёнок и силен как клев. На следующую войну я бы, возможно, и пошел, но не на эту. Нет, сэр. Майкл попятился, поскольку Брюс с такой страстью произносил эти слова, что беднягу качнуло, и он едва не упал на Майкла, обдав его запахом джина. Обычно Майкл смущался, общаясь с неграми, словно чувствовал за собой какую-то вину, и никак не мог найти правильный тон. — Нет, сэр, — продолжал Брюс, Все так же покачиваясь. Только не на эту войну. Даже если мне дадут серебряное ружье и шпоры из чистого золота. Это война нечестивых, как и предсказано книгами пророков, и я не подниму руку, чтобы причинить боль ближним своим. Но они же убивают американцев, Брюс. Майкл старался пробиться сквозь окутавший голову негра алкогольный туман, полагая, что в такой день каждый просто обязан выразить свое отношение к случившемуся. Может, и убивают? «Сам я этого не видел. Утверждать не берусь. Знаю только то, что белые пишут в своих газетах. Может, японцы и убивают американцев. Но, скорее всего, их спровоцировали. Может, они пытались зайти в отель, а белые люди сказали, что желтым вход запрещен. Вот желтые разозлились. Отошли в сторонку, хорошенько подумали, а потом решили. Белые люди не пускают нас в отель, поэтому давайте заберем отель». «Нет, мистер Уайтекер». Брюс дважды прошел со щеткой по ковру. Потом вновь оперся о нее. — Эта война не моя, а вот следующая будет той, которую я жду. — И когда же она начнется? — В 1956 году. Без запинки ответил Брюс. — Армагеддон. Война раз. Негры против белых. Он набожно возвел взгляд к потолку. — В первый же день этой войны я приду на призывной пункт и скажу чернокожему генералу. «Генерал, найдите применение моей сильной правой руке!» «Это же Калифорния!» — в растерянности подумал Майкл. «Только здесь могут встретиться такие личности!» Он вышел из комнаты, оставив Брюса одного. И тот в глубокой задумчивости застыл, опираясь на щетку для чистки ковров. На другой стороне улицы... На пустыре, чуть возвышавшемся над соседними участками, стояли два армейских грузовика и зенитка. Солдаты в касках рыли окопы. Зенитка нацелилась в небо длинным еще зачехленным стволом, но солдаты махали лопатами с такой скоростью, словно их позицию уже обстреливал противник. Ситуация выглядела столь нелепо, что Майкл чуть не рассмеялся. Тоже, видать, местный феномен. Как-то не верилось, что в любом другом штате армия могла разыгрывать такие мелодраматические сценки. Почему-то и солдаты, и пушки представлялись Майклу, как, впрочем, и большинству американцев, фигурками в некой скучной игре для взрослых, а отнюдь не чем-то реальным. Вот и эта зенитка целилась в небо между веревкой, на которой сушились бюстгальтеры, шелковые чулки и женские трусики, и задним крыльцом дома, на котором стояла бутылка молока. Майкл зашагал к Вилшерскому бульвару, к аптечному магазину, в котором он обычно завтракал. На углу высилось здание банка, И сейчас у двери стояла очередь. Люди ждали открытия банка. Молодой полицейский старался поддерживать какое-то подобие порядка, чтобы не допустить толчи «Дамы и господа!» — раз за разом выкрикивал он. «Дамы и господа! Не толпитесь у двери! Не нарушайте очередь! Не волнуйтесь! Все вы получите свои деньги!» «Что здесь происходит?» С любопытством спросил Майкл, подходя к полицейскому. Тот мрачно взглянул на него. Конец очереди, пожалуйста, указал он. Мне в банк не надо, ответил Майкл. Счета у меня нет. Ни в этом банке, ни в каком другом. Полицейский сразу сменил гнев на милость и широко улыбнулся Майклу, словно признание тем собственной бедности, уравняло его со служителем закона. Люди хотят забрать свои деньги, полицейский обвел рукой очередь, до того, как бомбы начнут падать на сейфы. Майкл вытаращился на очередь которая ответила ему враждебными взглядами. Стоящие в очереди явно подозревали, что каждый человек, заговаривающий с полицейским, преследует лишь одну цель — лишить их денег, за которыми они пришли в столь ранний час. Майкл отметил, что все эти люди хорошо одеты. Среди них много женщин. «Они собираются на восток!» — громко, пренебрежительно заговорил полицейский. «Умчатся на восток, как только получат свои денежки. Я их понимаю». Он еще повысил голос, чтобы его слышала вся очередь. «Десять японских дивизий высадились в Санта-Барбаре. Уже завтра японский генеральный штаб намерен разместиться в здании Банка Америки». «Я подам на вас жалобу», — не выдержала сурового вида женщина средних лет, в розовом платье и синей соломенной шляпке с широкими полями. «Вот увидите, обязательно подам». «Моя фамилия Маккарти, мэм», — ответил ей полицейский. Майкл улыбался, шагая навстречу завтраку. Но не мог не отметить, что витрины некоторых магазинов уже заклеены крест-накрест полосками пластыря, дабы от взрывной волны стекло не разбилось и не попортило выставленные в витрине серебряные чайные сервизы и вечернее платья. «Богатые, — рассуждал Майкл, — более чувствительны к катастрофам, чем остальные люди. Им есть что терять, а потому они быстрее впадают в панику». Бедняку и в голову не придет покинуть западное побережье только потому, что где-то на Тихом океане началась война. И причина не в патриотизме, и не в готовности встретить врага лицом к лицу. У бедняка просто нет денег на переезд. К тому же богатые привыкли платить другим людям за то, чтобы те делали за них грязную работу. А уж по части грязи и затрат нервной и физической энергии в войне просто нет равных. Майкл подумал о садовнике который прожил в этой стране 40 лет, о пьяном от джина и пророчеств Брюсе, деда которого освободили из рабства в 1863 году в Южной Каролине, вспомнил стоявших в очереди у банка женщин с жадным и враждебным выражением лица, себя, сидящего на краю розовой кровати и тревожащегося из-за налогов и алиментов. Неужели это те люди, которых вдохновляли на великие дела труды Джефферсона и Франклина? Неужели такими стали потомки тех фермеров, охотников, мастеровых, которые на пустом месте создали великую страну, потому что жаждали свободы и справедливости? Неужели это новый мир гигантов, воспетых Уитманом? Майкл зашел в аптечный магазин и заказал апельсиновый сок, гренки и кофе. С Кахуном Майкл встретился в час дня в знаменитом ресторане в Беверли-Хиллз. В интерьере большого темного зала Преобладали плавные переходы, столь любимые голливудскими художниками-постановщиками. «Зал этот», — подумал Майкл, оглядывая толпу штатских, среди которых одиноко маячил одетый в парадную форму высокий сержант-пехотинец. «Похож на ванную комнату, обставленную продавщицей Вулварта для какой-нибудь балканской королевы». Речь идет о компании, впервые в США создавшей сеть дешевых универмагов. Сравнение ему понравилось. И он уже более благодушно продолжал взирать на загорелых толстяков в твидовых пиджаках и ухоженных накрашенных красавиц в умопомрачительных шляпках, устремляющих взгляд на каждого входящего в зал. В ресторане царила атмосфера праздничного веселья и безудержной щедрости. Люди хлопали друг друга по плечам, говорили громче, чем обычно, угощали выпивкой. То же самое Майкл не раз наблюдал в знаменитых барах Нью-Йорка во второй половине последнего дня уходящего года когда все жили предвкушением грядущей волшебной ночи, несущей с собой исполнение многих желаний и надежд. О войне уже ходили слухи и анекдоты. Известнейший режиссер слонялся по залу с каменным лицом и нашептывал своим знакомым, что, мол, не стоит об этом распространяться, но на Тихом океане у Америки не осталось ни одного корабля, а неприятельский флот замечен в трехстах милях от побережья Орегона. Один сценарист слышал, как в парикмахерской на студии метро Голдвин Майер кто-то из продюсеров заявил сквозь мыльную пену. «Эти желтолицы и засранцы так меня достали, что я готов бросить свою работу и... и...» Продюсер замялся, не находя нужных слов, чтобы выразить и праведный гнев, и чувство гражданского долга. Но, наконец, нашел. «Поехать в Вашингтон!» История сценариста пользовалась колоссальным успехом. Он переходил от столика к столику, и всякий раз его провожал взрыв смеха. Но он уже спешил на поиски новых слушателей. По молчаливости и рассеянности кахуна, Майкл понял, что у того опять разыгралась язва. Однако продюсер настоял на том, чтобы они заказали два старомодных, прежде чем сесть за столик. «Старомодный» — название американского коктейля по старинному рецепту. Виски, вода, горькая настойка, сахар, ломтик лимона и вишня — Раньше Майкл ни разу не видел Кахуна со стаканом в руке. Они сели в одной из кабинок, дожидаясь появления Милтона Слипера, автора пьесы, которую хотел продюсировать Кахун, и Кирби Хойта, киноактера, которого Кахун хотел уговорить сыграть главную роль. — Что меня больше всего раздражает в Голливуде? — проворчал Кахун. — Так это всеобщая привычка заниматься делами за ланчем. Парикмахера и то не наймешь, если не накормишь и не напоешь его до отвала. Фарни царственной походкой обходил кабинки, пожимая руки и целуя щечки. Он был агентом 150 самых высокооплачиваемых киноактеров, сценаристов, режиссеров. Ресторан служил Фарни тронным залом. Ланч использовался для аудиенций. Фарни хорошо знал Майкла и вновь и вновь пытался убедить его перебраться в Голливуд и заняться режиссурой, обещая славу и деньги, которые ждут его на этом поприще. «Привет!» — пожимая руки, Фарни улыбался своей характерной добродушно нагловатой улыбкой которая, по его мнению, убеждала работодателей более щедро оплачивать услуги его клиентов. Как вам это нравится? Вопрос был задан с таким видом. Будто война это представление, которое Фарни срежиссировал лично, и теперь очень этим гордится. Это самая лучшая маленькая война, в которой мне довелось участвовать, подыграл ему Майкл. А сколько тебе лет? Фарни пристально посмотрел на Майкла. 33. Могу устроить тебя во флот. «Офицерское звание гарантирую. В управление связей с общественностью. Или на радио. Хочешь?» «Господи!» — пробурчал Кахун. «Неужели и флот пользуется услугами агентов?» «Мой друг — капитан первого ранга». Фарни нисколько не обиделся на реплику Кахуна. «Так что?» — он опять посмотрел на Майкла. «Сейчас нет. В ближайшие два-три месяца я воевать не готов». «Через три месяца?» Фарни улыбнулся двум красоткам в соседней кабинке. «Через три месяца ты будешь подстригать траву в садах Якогамы». «Дело в том...» — Майкл попытался изгнать из своего голоса героику. «Что я хочу пойти в армию рядовым». «Святый Боже! Это еще зачем?» «Долгая история». Майкл смутился. «Расскажу в другой раз». «А ты знаешь, что собой представляет рядовой в нашей армии? Гамбургер. Мелко нарубленное мясо плюс при удачном раскладе мало малая толика жира. Победные тебе войны». Фарни помахал Майклу рукой и проследовал дальше. Как он мрачно смотрел на двух комиков, которые шли вдоль бара, громко смеялись и пожимали руки всем подряд. Ну и ну. Я бы дал японскому главнокомандующему 500 долларов и два билета в первый ряд на премьеры всех моих спектаклей, если бы он завтра же разбомбил этот город. «Майкл», — продолжал он, не решаясь посмотреть на Майкла, «пусть я покажусь тебе эгоистом, но я должен это сказать». «Выкладывай. Не уходи в армию, пока мы не поставим эту пьесу. Я слишком устал, чтобы вытянуть ее в одиночку. А ты со мной с самого начала». «Слипер, конечно, отвратительный тип, но он написал хорошую пьесу, и ее надо поставить». «Не волнуйся», — мягко ответил Майкл, подумав, что хватается за слова Кахуна, как за спасительную соломинку. «Вот он, благородный предлог, для того чтобы не надевать на себя военную форму еще целый сезон». — Я тебе помогу. — Пару месяцев без тебя обойдутся, — добавил Кахун. — Войну мы все равно выиграем. Он замолчал. Лавируя между столиками, к ним направлялся Слипер. Красивый мужчина крепкого сложения, державшийся очень самоуверенно. Пару лет назад Слипер написал две нашумевшие пьесы о рабочем классе. Одет он был, как и положено, молодому, но уже достаточно известному писателю. темно синяя рабочая блуза и съехавший на бок узел галстука. За столик Слипер сел, никому не пожав руки. «Господи!» — проворчал он. «Но почему мы должны обсуждать наши дела, задыхаясь от запаха духов?» «Место встречи определила твоя секретарша», — напомнил Кахун. «У моей секретарши сейчас только два желания. Она хочет трахнуться с венгерским продюсером, который работает на студии Universal, и сделать из меня джентльмена. Она из тех женщин, которым никогда не нравятся ваши рубашки». Причем она не упускает случая сказать мне об этом. Думаю, такие дамы вам знакомы. Мне тоже не нравятся твои рубашки, заметил Кахун. Ты зарабатываешь 2000 долларов в неделю, так что можешь покупать себе более приличную одежду. Двойной скотч, бросил слипер подошедшему официанту. Так что, дядюшка сам решил таки выступить в защиту человечества? Ты переписал второй акт? Не обращая внимания на его слова, спросил Кахун. «Ради бога, как он, да разве можно работать в такое время?» «Я как раз об этом и спрашиваю». «Кровь!» — прогремел Слипер. Майкл решил, что говорит он как персонаж в одной из его пьес. «Кровь на пальмах, кровь на радиопередатчиках, кровь на палубах, а он интересуется вторым актом. Проснись, Кахун! Произошло событие космического масштаба. Содрогается Земля, человечество ворочается в тяжком сне». Корчится от мук, обливается кровью. Прибереги этот пафос для сцены в суде. — Хватит! — глаза Слипера гневно сверкнули под кустистыми бровями. — Давай обойдемся без этих дешевых бродвейских шуточек. Их время ушло, Кахун. Первая упавшая вчера бомба угодила аккурат в последнюю остроту. — Где этот актеришка? Он нетерпеливо огляделся и забарабанил пальцами по столу. — Хойт предупредил, что немного задержится, — ответил Майкл. Он сейчас придет. Мне надо возвращаться на студию. Все еще хмурился Слипер. Фредди попросил зайти к нему во второй половине дня. Студия намеревается снять фильм о Гонолулу, который разбудит Америку. — А что намереваешься делать ты? — спросил Кахун. — Ты намереваешься найти время для того, чтобы довести пьесу до ума? — Разумеется. Я же обещал тебе, что все сделаю. — Обещал, — кивнул Кахун. Но это было до того, как началась война. Я и подумал, может, ты собираешься пойти в... Слипер фыркнул. — Ради чего? Охранять виадук в Канзас-Сити? Он приложился к стакану с виски, который поставил перед ним официант. — Человеку творческому в армии делать нечего. Его задача — творить, не давая угаснуть огню культуры. Объяснять, почему ведется эта война. Поднимать дух людей, схлестнувшихся со смертью. А все остальное — до досужие разговоры. В России, например, творческих работников в армию не берут. Им говорят, пишите книги, ставьте спектакли, рисуйте и сочиняйте музыку. Если руководители страны в здравом уме, они не пошлют в окопы национальное достояние. Вы можете представить себе, чтобы французы отправили Мону Лизу или автопортрет Сезанна на линию Мажино? Вы бы посчитали их сумасшедшими, не так ли? Да, — ответил Майкл, потому что Слипер сверлил его взглядом. Тогда какого черта? Драматург уже орал. Они должны отправлять на передовую нового сезона, современного Леонардо да Винчи. Господи, даже немцы оставляют в тылу своих художников, артистов, писателей. До да чего же мне надоели все эти разговоры? Он допил виски и яростно огляделся. Терпеть не могу опаздывающих актерешек. Я заказываю ланч. Фарни, как он чуть улыбнулся. Может, устроить тебя офицером во флот? «Да пошел он! Провокатор! Торговец плотью! Яичницу с ветчиной!» Последняя уже адресовалась официанту. «Спаржу под голландским соусом и двойное виски!» Хойт появился в ресторане в тот момент, когда Слипер делал заказ, и быстрым шагом направился к их кабинке, по пути пожав только пять рук. «Прошу прощения, старичок!» Усаживаясь на обитую зеленой кожей скамью, он чуть задел Майкла. «Извините, что опоздал!» — Какого черта? недовольно проворчал Слипер. — Неужели ты никуда не можешь прийти вовремя? Или твоим зрителям это нравится? На студии страшная суета, старичок. Не мог вырваться. Хойт говорил с английским акцентом, нисколько не изменившимся за семь лет пребывания в Штатах. В 1939 году, когда началась война, он получил американское гражданство, но в остальном остался все тем же талантливым симпатягой из трущоб Бристоля который, поболтавшись какое-то время на лондонской пэл в 1934 году сошел с корабля на американскую землю. Чувствовалось, что Хойт нервничает, думает о чем-то своем. Ланч он заказал очень легкий, пить не стал вовсе, поскольку рабочий день для него еще не закончился. Хойт играл командира английской эскадрильи, и ему предстояла съемка сложного эпизода в горящем надломаншем самолете с пиротехническими эффектами и крупными планами. За ланчем предстояло решить очень важный вопрос. Хойт пообещал Кахуну, что за уикенд перечитает пьесу и даст окончательный ответ насчет своего участия в постановке. Актером он был хорошим и идеально подходил к предложенной ему роли. Поэтому его отказ ставил перед продюсером очень серьезные проблемы. Над столиком повисло нервное напряжение. Слипер пил виски. Кахун водил вилкой по тарелке. В другом конце зала Майкл заметил Лауру сидевшую в компании двух женщин, и холодно ей кивнул. После развода он видел ее впервые. Майкл подумал, что еженедельных 80 долларов, которые Лаура получает от него, надолго не хватит, если она сама платит за ланч в таком ресторане. Он рассердился. Сначала на нее за то, что она сорит деньгами. Потом на себя. Ему-то, собственно, что до этого. Майкл смотрел на Лауру, такую очаровательную, такую миленькую, и ему едва верилось, что он когда-то страшно на нее злился. Впрочем, не верилось и в то, что он когда-то любил ее. Еще одно мимолётное видение, — подумал он, — вызывающее воспоминания, от которых на сердце ложится тоска. — Я перечитал пьесу Кахун, — чуть суетливо заговорил Хойт. — Должен признать, что мое мнение не изменилось. Отличная пьеса. — Это хорошо. Губы Кахуна начали растягиваться в широкую улыбку. Но...» — у Хойта перехватило дыхание. «Я, к сожалению, сыграть в ней не смогу». От улыбки Кахуна не осталось и следа. «Господи!» — выдохнул Слипер. «Почему?» — спросил Кахун. «Видишь ли...» — в голосе Хойта слышались извиняющиеся нотки. «Война, старичок. Отсюда и перемена планов. Если я соглашусь на эту роль и перееду в Нью-Йорк, боюсь, эта чертова призывная комиссия сцапает меня. А здесь...» Он положил в рот листок салата, проживал его, а потом продолжил. «Здесь все обстоит иначе. Студия обещает добиться для меня отсрочки от призыва. По сведениям из Вашингтона, киноиндустрия будет приравнена к военным заводам, потому что тоже защищает национальные интересы, и ведущие актеры получат бронь. А вот насчет театра я такого сказать не могу. И не хочу рисковать. Надеюсь, вы понимаете деликатность моего положения?» «Безусловно», — усмехнулся Кахун безусловно. Господи! Слипер поднялся. Я пошел на студию. Защищать национальные интересы. И он, тяжелым шагом, чуть покачиваясь, двинулся к выходу. Хойт нервно глянул ему вслед. Этот слипер никогда мне не нравился. Не джентльмен. Заметил он и вновь принялся за салат. У столика возник роли вон. Раскрасневшийся, сияющий, с бокалом коньяка в руке. Тоже англичанин, но постарше Хойта. Они снимались в одном фильме, только Вон играл командира авиационного полка. В этот день съемки для него закончились, а потому он мог пить в свое удовольствие. «Величайший день в истории Англии!» Вон ослепительно улыбнулся Хойту. «Все поражения в прошлом, впереди только победы! За Франклина Делана Рузвельта!» Он поднял бокал, остальные ответили тем же. Майкл с опаской подумал, что сейчас Вон раз уж он служит в английских ВВС, хоть и на студии Paramount. возьмет и швырнёт бокал в камин. «За Америку!» — бокал Ролли вновь взлетел вверх. «А ведь он пьет за японский флот, втянувший нас в эту войну», — внезапно подумал Майкл. «Конечно, нельзя винить англичанина за то, что...» «Мы будем сражаться на побережье!» — вещал Ролли. «Мы будем сражаться в горах!» — он сел. Мы будем сражаться на улицах городов. Больше никаких отступлений, как на Крите или в Норвегии. С этим покончено. Теперь нападать будем мы. Я бы воздержался от подобных разговоров, старичок, — заметил Хойт. Не так давно я беседовал с одним человеком из Адмиралтейства. Вы бы удивились, узнав, какой он занимает высокий пост. Этот человек мне все объяснил насчет Крита. — И что он тебе объяснил насчет Крита? — Ролли вперился взглядом в Хойта. Глаза его воинственно блеснули. «Все наши действия подчинены общему стратегическому плану, старичок. Нанести противнику ощутимый урон и выйти из-под огня. Самая мудрая стратегия на свете. Пусть они забирают Крит. Да кому нужен этот Крит?» Ролли поднялся, расправил плечи. «Я не собираюсь сидеть за этим столом», — прохрипел он с перекошенным от злобы лицом. «И слушать, как дезертир англичанин оскорбляет британскую армию». «Да перестань, Ролли!» — попытался успокоить его кахун. «Сядь! А что я такого сказал?» — занервничал Хойт. «Английская кровь льется рекой!» — Ролли бабахнул кулаком по столу. «Англичане умирают тысячами в отчаянной борьбе за каждый клочок, принадлежащий союзникам Земли. А он говорит, что так все и планировалось. Пусть они забирают Крит. Я давно приглядываюсь к тебе, Хойд. И видит, Бог старался относиться без предубеждения. Но, боюсь, мне придется поверить в то, что о тебе говорят. — Да перестань, старичок! — Хойт густо покраснел. Его голос стал пронзительным. Он даже срывался на высоких нотах. — Это какое-то жуткое недоразумение. — Если бы ты остался в Англии, я бы разговаривал с тобой иначе. Да тебя отдали бы под суд после первых десяти слов за распространение панических слухов. В военное время — это, знаешь ли, уголовное преступление. — Да ладно? — Хойт вяло махнул рукой. — Ролли, старичок, ну чего ты так? — Я бы хотел знать, кто тебе платит. — Роли угрожающе навис над Хойтом. — Очень бы хотел это знать. Не надейся, что этот разговор останется между нами. Все англичане в этом городе узнают о том, что ты тут нес. Пусть они забирают Крит, а? Он шарахнул бокалом об стол и зашагал к бару. Хойт вытер мокрое от пота лицо носовым платком и осторожно огляделся, чтобы определить, много ли людей слышали последнюю тираду роли. «Господи, вы представить себе не можете, как трудно в наши дни быть англичанином. Стоит тебе открыть трот, как обязательно нарвешься или на безумца, или на невротика». Хойт встал. «Надеюсь, вы меня извините, но мне действительно пора на студию». «Конечно», — кивнул Кахун. «Мне очень жаль, что я не смогу сыграть в вашем спектакле, но сами видите, как все обернулось». «Видим, видим», — заверил его Кахун. «До свидания», — попрощался Хойд. «До свидания», — с каменным лицом ответил Кахун. Они с Майклом наблюдали, как элегантный, получающий семь тысяч долларов в неделю киноактер, мышкой проскользнул мимо бара, мимо защитника Крита, чтобы отправиться на студию Парамаунт, и там, на фоне бутафорских облаков, «Гореть в самолете в 10 милях от Голливудско-Дуврского побережья». Как он вздохнул. «Если бы у меня не было язвы до приезда сюда, я бы заработал ее здесь». Он попросил официанта принести счет. Боковым зрением Майкл увидел, что к их столику идет Лаура. Он тут же с большим интересом принялся разглядывать свою пустую тарелку. Но Лаура остановилась прямо перед ним. «Пригласи меня за столик». Майкл окинул ее холодным взглядом, но как он улыбнулся и принял инициативу на себя. «Привет, Лаура. Не желаете составить нам компанию?» Она села лицом к Майклу. «Я все равно ухожу», — добавил Кахун, и прежде чем Майкл успел запротестовать, подписал чек и поднялся. «До вечера, Майк!» — бросил он и медленным шагом направился к двери. Майкл провожал его взглядом, пока Кахун не вышел из ресторана. «С чего такая суровость?» нарушила затянувшуюся паузу Лаура. «Да, мы развелись, но мы вполне можем остаться друзьями». Майкл обратил внимание на сержанта, который пил у стойки. Тот не спускал глаз с Лауры, пока она шла по ресторану, а теперь просто пожирал ее голодным взором. «Не вижу смысла в том, чтобы сохранять дружеские отношения после развода», высказал свою точку зрения Майкл. «Если уж мы решили развестись, значит, надо рвать все, что нас раньше связывало». Веки Лауры дрогнули. «О, Боже!» — подумал Майкл. «Она по-прежнему то и дело проливает слезы». «Я просто подошла, чтобы предупредить тебя». Голос Лауры тоже дрожал. «Предупредить о чем?» — удивился Майкл. «Не принимай поспешных решений. Я насчет войны». «Я и не собираюсь». «Думаю, ты мог бы предложить мне выпить», — чуть улыбнулась Лаура. «Официант!» — Майкл взмахнул рукой. Два виски с содовой. Я слышала, ты сейчас живешь в Лос-Анджелесе. Неужели? Майкл по-прежнему смотрел на сержанта, который не сводил глаз с Лауры с того самого момента, как она села за столик. Я надеялась, что ты мне позвонишь. Ох уж эти женщины, — думал Майкл. Если говорить об их чувствах, то их можно сравнить с воздушным гимнастом, разминувшимся с трапецией. Упал на страховочную сеть, подпрыгнул, Схватился за летящую навстречу трапецию и, как ни в чем не бывало, продолжил номер. Я был занят. Дел не в проворот. — А как ты? — Нормально. Сейчас у меня кинопробы на студии «Фокс». — Удачи тебе. — Спасибо. Сержант развернулся к ним лицом, чтобы, не выворачивая шею, смотреть на Лауру. В простеньком черном платье и миниатюрной шляпке, сдвинутой на затылок, она выглядела очаровательно. Так что Майкл прекрасно понимал этого сержанта а военная форма только подчеркивала боль одиночества и плотское желание, ясно читавшееся на его лице. «Сейчас он здесь», — думал Майкл. Но война сорвала его с якоря, и, возможно, уже завтра забросит на тропический остров, о котором никто никогда не слышал, где этот сержант будет гнить месяц за месяцем, год за годом в бездушных объятиях армии. Знакомых девушек в Лос-Анджелесе у этого парня явно нет, а тут он видит перед собой штатского, по возрасту немного старше его, который сидит в модном ресторане с такой красоткой. Возможно, сержант смотрит сейчас на Лауру, а представляет себе, как я буду шастать из бара в бар, встречаться с разными женщинами, угощать их, потом укладывать в постель на белое накрахмаленное простыни, в то время как ему придется потеть, плакать и умирать вдалеке от Родины. На мгновение Майкла охватило безумное желание встать, подойти к сержанту и сказать... — Слушай, я знаю, о чем ты думаешь. Ты ошибаешься. Я не собираюсь спать с этой женщиной ни сегодня, ни завтра, никогда. Если б я мог, то послал бы ее сегодня вечером к тебе, клянусь. Но Майкл, конечно, не встал, не подошел, не сказал. Он остался сидеть на месте, испытывая чувство вины, словно получил награду, которая предназначалась кому-то еще. Глядя на свою очаровательную бывшую жену, Майкл понимал, что у него появился еще один повод для мрачных мыслей. Всякий раз, заходя в ресторан с девушкой и видя одинокого военного, он будет теперь испытывать чувство вины. А прикасаясь к девушке с нежностью или со страстью, будет осознавать, что эти ласки куплены кровью других людей. «Майкл». Лаура с легкой улыбкой смотрела на него поверх стакана. «А что ты делаешь сегодня вечером?» «Поздним вечером». Майкл отвел взгляд от сержанта. Работаю. Ты допила? Мне пора идти.